Глава. 10. 10 этаж. «Я здесь, потому что мне позвонил Стоун. Голос у него был сдавленный. Поначалу он говорил рубленными предложениями. карман не стало. Я убил киллер, которого мы наняли, чтобы он убрал Арбеля», — сказал он. «Никто из нас не хотел пачкать руки в крови. Мы взяли самого лучшего профессионала, которого порекомендовал Масад. Фрилансера, который должен был сделать это чисто и гладко, не оставив следов. Никто не должен был даже обнаружить труп, вплоть до большого обмена. Но этот придурок промахнулся. Выстрелил не в того, в кого надо было. И теперь Донарбель находится в доме Уильямсон с какой-то женщиной, которая непостижимым образом обменялась с Уильямсон за секунду до ликвидации. Думаете, они знали? «Думаете, что он намеренно воспользовался Уильямсон как щитом? Нет. Думаю, что это просто стечение обстоятельств». «Да ладно, Стоун, какое там стечение обстоятельств?» — сказал я. «Я никогда в них не верил, и нет причины начинать верить в них сейчас». «Я сказал им, что пошлю им человека, который будет их охранять», — сказал Стоун. «Они думают, что их кто-то преследует. Они, в сущности, правы». Я пошлю к ним Дональдсона. «Нет», — сказал я, — «я сам пойду». Десятый этаж. Двери лифта открылись. Я вышел и медленно направился к двери квартиры Кармен. Мы были знакомы совсем недолго, но мне ее уже не хватало. Теперь будет гораздо труднее точно рассчитать временное окно. У нас есть оценка, ее хватит, чтобы обратиться к миру. Но мы думали, что еще за неделю-две сможем рассчитать точнее. Без Уильямсон это будет трудно. Мне она нравилась. Очень. Что-то в ней было. Свою новость Стоун собирается преподнести на пресс-конференции. Он расскажет, что произойдет, покажет графики, даст всем, кому надо, с серьезными лицами выступить и объявит, когда, примерно по их мнению, случится большой обмен. Я вынул из кармана пистолет. Этот пистолет две недели назад я достал из ячейки Дана Арбеля вместе с магазинами, пожелтевшей книгой и несколькими купюрами, связанными черной резинкой. Все это я взял с собой, уже не знаю почему. Я был в гневе, когда и эта ячейка открылась тем же самым кодом. Она подтвердила то, что я и так уже понял о нем, то есть о себе». И когда я увидел пистолет, я взял его. Может быть, потому что чувствовал, что он принадлежит и мне. Не думаю, что сейчас стоит затевать дискуссию о разделе имущества. Я просто взял и все. Окей? Я стоял под дверью квартиры, принадлежавшей женщине, которую я не знал еще несколько недель назад, и собирался войти и ликвидировать сущности самого себя. «Кто-то должен это сделать», И хотя я не хотел делать это сам, но позволить сделать это другому, я хотел еще меньше. Я был против того, чтобы нанимать опытного наемного убийцу, фрилансера. Я думал, что будет правильнее, если я посмотрю самому себе в глаза, может быть, даже извинюсь. Но они убедили меня, что так будет быстро и безболезненно. «Поди знай, куда попадешь, если у тебя дрогнет рука». Подизнай, знай, не струсишь ли в последний момент обратиться к киллеру. Это правильный путь. Ладно, вот мы увидели, куда этот правильный путь вас завел. И теперь сделаем все по-моему. Прямо по-родственному. Лицом к лицу. Я постучал в дверь. Трижды. Тук-тук-тук. За дверью кто-то крикнул. «Минуту!» Прошло несколько секунд в напряжении. Моя рука покрылась потом, сжимая пистолет. «Кто там?» — спросил кто-то изнутри. «Яган Себастьян Бах», — ответил я. Это был пароль, о котором Стоун с ними договорился. Пароль был «так себе». Мне всегда больше нравился «Моцарт». «Окей», — сказал он. Я услышал какие-то шорохи. Что-то тут не так. «Дан? Дан Арбель?» спросил я. «Сейчас!» — отозвался Дан из-за двери. «Только подождите секундочку!» Воздух в коридоре застоялся, давил. Весь пол, от стены до стены, как в гостинице, покрывал ковролин. Видны были бойкие пылинки, пересекавшие солнечный луч, который пробивался сквозь дверной глазок и находил вечный покой на этом уродском ковролине. Я завораженно уставился на этот тонкий лучик как ребенок, который следит глазами за частичками солнечного луча, просачивающегося в щель между занавесками утром, когда не надо идти в школу. Я снова постучал. «Давайте уже, покончим с этим!» «Честное слово!» «Минуту!» — крикнул он. Что-то не так. За дверью продолжали шептаться. Я сделал небольшой шаг назад, поднял руку, прицелился чуть ниже глазка чуть ниже мерцающего луча. «Иду!» — крикнул я по ту сторону двери. «Не хочу смотреть ему в лицо. Подожду, пока луч исчезнет. Пусть он посмотрит на меня в глазок, и я изрешечу пулями эту тонкую деревянную дверь. Пусть пули сделают работу за меня!» И все. Луч света исчез. Пылинки стали невидимыми. Я закрыл глаза и нажал на спуск, а потом снова и снова и снова. Четыре раза. На четвертый раз я даже приоткрыл глаза, чтобы убедиться, что все еще стреляю в нужном направлении. За дверью началась суматоха, и тогда я услышал крик «СПАЛЬНЮ!». Я сразу понял, ни в него, ни в нее я не попал. Если один кричит, а другой может за ним бежать, значит, оба целы. Я стрелял снова и снова. Мне нужно попасть в квартиру. Я стал колотить в дверь, отбежал назад, к стене напротив, и силой навалился на дверь. Нельзя допустить, чтобы они сбежали. Если я упущу их сейчас, он размножится и заменит собой всех. Ох, какая глупость! Сколько идиотских ошибок мы сделали, когда планировали свои действия. Я снова и снова колотил в дверь и, наконец, вынес ее к чертям. Он стоял с другой стороны. Застыл на бегу, смотрел на меня широко распахнутыми глазами. Да уж, я неплохо вырос. Последний раз, когда я видел самого себя, было 10 лет назад, и то издали. Теперь мне впервые выпала возможность посмотреть на себя вблизи. Что-то среднее между плейбоем, с неряшливой прической, и ботаном, который слишком много времени уделяет фитнесу. Да, все это я заметил украдкой за секунду, бросив один взгляд на мужчину, которым мог бы быть. Я не сильно удивился. Я знаю этого юношу немалую часть жизни, и по одной позе, в которой он застыл, я мог сказать, какие дороги он выбирал всякий раз, оказываясь на перекрестке. Я поднял руку и навел на него пистолет. Не смог решиться. Только на секунду, лишь... В течение одного кратчайшего мига у меня промелькнула мысль, что, возможно, есть и другой путь, что, может быть, можно найти какое-то другое решение проблемы, что мне жаль своего красивого лица, что я хотел бы посидеть с собой, выпить пиво и узнать, что тогда произошло, как прошла моя юность и что я думаю о жизни, что так нечестно и что, если мы поговорим, то он предложит какую-нибудь идею, которая не пришла в голову ни мне, ни кому бы то ни было другому. И что, может быть, сейчас я совершаю ошибку всей моей двойной жизни? Да, я знаю, это не одна мысль. Но не будем придираться. Рука, в которой я держал пистолет, сама собой опустилась. И тогда появилась вторая мысль, которая до сих пор терпеливо ждала своей очереди в сторонке. «Что? Правда? Именно сейчас ты решил обо всем этом подумать?» Я быстро вдохнул, выдохнул через сжатые губы, снова поднял пистолет. Но за эту секунду нерешительности мне уже пришлось заплатить цену. Он бежал, а в меня полетела мягкая коричневая подушка. Приговор был вынесен, а все, что случилось дальше, оказалось лишь следствием, движением по дороге которая была проложена в тот момент, когда я заколебался. То, как я бежал за ним в спальню, как колотил в ее дверь, как вломился в комнату, которая к тому моменту была уже пуста, как увидел открытое окно и кинулся вниз по лестнице, как пытался понять, куда они сбежали. Я бежал быстро, целеустремленно и обдуманно. Глаза у меня были сфокусированы, как у охотника. Суставы двигались, как смазанный механизм. Весь я был устремлен к цели, как ястреб, завидевший добычу. Но я знал, что в этот день задуманного уже не случится. Я позвонил Стоуну. Подробности о том, что произошло, рассказывать не стал. Только сказал, что им удалось сбежать. Ему было достаточно услышать мой голос, чтобы не задавать лишних вопросов. У него тоже был не ахти какой день. Я предложил, чтобы он подключил своих знакомых из МОСАДа, ЦРУ или какой-нибудь еще спецслужбы. Пусть включают свои спутниковые камеры, сейсмодатчики, камеры слежения в торговых центрах, термостаты в кондитерских печах, да что угодно. Я сунул пистолет за пояс брюк. Представьте себе, что бы чувствовали вы после того, как убежали от себя? Остаток дня я провел бесцельно, шатаясь по улицам. Возвращаться в свою коморку в хостеле не хотелось, ходить по лабораториям и кабинетам университета тоже. Я стал бродить из одного живописного кафе в другое, боясь, что мне снова позвонят. Отчасти я хотел, чтобы телефон зазвонил, и кто-нибудь, видимо, Стоун, сказал мне, что его нашли, и проблема решена. Но в то же время я понимал, что как только это произойдет, мои дни будут сочтены. Пока он в живых, нет смысла избавляться от меня. Один или двое — не такая уж большая разница. А как только его не станет, придет моя очередь. Так что я, может быть, провожу свой последний день на земле, гуляя по красивым Иерусалимским кафе. Есть способы провести свой последний день и похуже. Ночью я сидел в парке «Чудовище», и смотрел на небо, на котором светилось куда меньше звезд, чем я надеялся увидеть. Если бы во время обмена, когда я пытаюсь раздвоиться, браслет не сгорал от чрезмерной нагрузки, все прояснилось бы еще в той коморке, где я сидел на высоком стуле перед рыжим техником. Что если бы мои браслеты не сгорали? Что если бы я не охладил тогда браслет для того, чтобы обменяться? «Да что там далеко ходить? Что если бы в мире не было этих дебильных браслетов?» «Давайте признаемся себе. Идея обменов провалилась. Убегая от себя в другое место, мы оказываемся там вместе с собой. Настоящие царапины находятся под кожей. Наши мысли продолжают бежать теми же опостылевшими маршрутами. В каком бы мозгу они ни находились, невозможно бороться со своими демонами». «Не повернувшись к ним лицом и не посмотрев на них при солнечном свете, в идеальном теле инструктора по плаванию, внутри геймерши, жующий жвачку, смотря на жизнь глазами страшно тощего французского художника, в теле бородатого бомжа, одни и те же мысли приводят тебя в те же места, перед тобой всплывают одни и те же тени прошлого». Самые опасные моменты тебя подстерегают одни и те же тихие страхи, таящиеся по углам комнаты. Те, кто ненавидит себя, будут и дальше себя ненавидеть, а те, кто любит, будут и дальше любить. На самом деле от всех этих обменов больше всего выиграли тела. У них появился шанс достаться кому-нибудь, кто будет за ними лучше ухаживать». Они получают бонус в виде разных точек зрения, в них по-разному ходят, сидят, стоят. Мышцы привыкают к новым движениям, скелет – к новым позам, и все это не исходя с места. В тело перемещаются новые души, они меняются и раскрывают перед телом огромный спектр возможностей восприятия. А души? Души остаются заточены сами в себе, они преследуют сами себя. В каком бы теле ни оказались, в этом мире нельзя убежать по-настоящему, можно только приспособиться. Это единственный путь к победе. Когда появились обмены, людям казалось, что новая технология принесла с собой ответ на какой-то важный вопрос. Но то, что душа смогла смотреть на мир из разных пар глаз, не позволило этой душе понять себя лучше. Она по-прежнему оставалась закрытым черным ящиком, способным теперь переместиться из тела в тело. Папа не любил браслетов. Мы частенько твердим о важности того, что внутри, — говорил он. И это правда. Но кто мы есть? Это не только внутреннее дело. Тело тоже важно. Оно заставляет нас сократиться до определенного места и времени. И это нельзя не учитывать. «Ты еще увидишь», — говорил он. «Люди будут как одержимые перемещаться, будут искать тело, которое им подойдет, вместо того, чтобы понять, что их тело — часть их сущности». Он говорил все это до того, как мы выяснили, что я не способен обмениваться. Иногда я спрашивал себя, что он думал по этому поводу. Стал ли для него этот факт облегчением? Думал ли он что так мне будет проще понять, кто я на самом деле. В конце концов, все неуклюжие попытки понять, кто в чьем теле, в старике перед тобой молодой человек, в улыбчивой женщине разбитое сердце, за человеком с мягким взглядом скрывается опасный безумец, в парализованном теле метущаяся душа, в тонких пальцах бушующая страсть, под грудой мышц парящий дух поэта, Так вот, все эти попытки – всего лишь отдаленные последствия нашего желания узнать самого себя, снять с себя все внешние слои. Эта проблема существовала всегда и всегда будет существовать. Как узнать себя среди всех образов, которые ты примеряешь? Быть в этом уверенным, знать, что это значит. А что теперь? Теперь надо просто хорошенько перетасовать карты и раздать их заново. Большой обмен — это та цена, которую мы платим за попытку взломать себя и прорваться снаружи внутрь, вместо того, чтобы двигаться изнутри наружу. В конце концов, я вернулся в свою коморку в хостеле и пошел спать. К вечеру для меня прояснилось одно. В следующий раз, когда я буду стоять с оружием перед дверью, за которой будет находиться Данарбель, меня уже ничто не остановит».